Глава 18. Сад зла. Где мы? поежилась Наретта, когда группа беглецов, пройдя по узкой тропинке, очутилась на пустыре. В саду, пояснила Перла. Меньше всего этот пейзаж сад напоминает, хмыкнула Мафи. Ни одного дерева или цветка. Повсюду голая земля, грязь, Правда, много скульптур. Никогда не видела, чтобы в каком-нибудь месте отдыха было столько статуй и таких разных. Красиво сделаны, отметила Марсия. Прямо как живые, но из камня. О, смотрите. Справа из изваяние жуть как похожие на противного пуделя Рауля и кошку Бетти. — Ты их знаешь? спросила Мафи. встречались, сердито ответила Марсия. Весьма неприятный стилист и его не менее отвратительная помощница. Перла умоляюще сложила лапки. Пожалуйста, замолчи. Не надо мне рот затыкать, сердито буркнула Марсия, кашляя. Каждая собака имеет полное право говорить то, что хочет. Не нравится не слушай. Косаруки Рауль Перла затрясла головой. Нет, нет, умоляю, более ни слова. Зачем я спросила? Марси, этот сад? Не перебивай меня, оскалила зубы мапсиха. Я гениальный парикмахер, а ты кто? Смотрите, завопила Нарета, кидаясь к изваянию, стоящему неподалеку. — Ну прямо Йорк, Настя, И мордочка некрасивая, как у нее. Вечно она в школу в разных платьях ходила, каждый день в новом. Ее все королевой считали. Вредина воображала, отличница из себя красавицу. Ей подарили на Новый год голубую шубку, а мне только три конфеты. У меня очень жадная бабушка, не хотела мне меховое пальто под елку положить. Мафа попыталась остановить Нарету. Не надо упрекать бабулю в Возможно, она купила шоколадки на последние деньги, отдала тебе все, что могла. Ничего она не могла, взвизгнула Нарета. Вот у Насти лучшее было, а теперь в ее честь скульптуру здесь возвели. За какие подвиги? А? А? Что со мной? Что? Мои лапки? Перла закричала изо всех сил: "Замолчите! Больше не говорите ни слова. У меня на лапах теперь каменные туфли, как у Марсии". Испугалась Наретта. Перла с горечью в голосе произнесла: "Вы видите не ландшафтные украшения. Они живые. Мы находимся в любимом месте Малума". «В саду зла. Нарета набрала полную грудь воздуха, она явно собиралась что-то сказать. Но перла в одну секунду вцепилась коготочками в платье Рети, залезла по нему вверх и зажала лапками пасть черной собачки. Молчи. Почему у собаки два глаза, два уха, но один язык? чтобы она лучше видела, слышала, да поменьше болтала. Малун заманивает к себе не самых хороших жителей прекрасной долины и отправляет их в подземелье. Некоторые, оказавшись в темнице, делаются еще хуже, чем были. Они начинают только сильнее злиться, и тогда они превращаются в статуи. Вот почему Марся теперь такая А у тебя каменные туфли. Нарета я опущу лапки, а ты больше не говори ни о ком плохо, даже если эта собака тебя насмерть обидела. Теперь я всю жизнь буду в каменных туфлях ходить? обомлела Нарета. Маффи опустилась на живот и поползла вперед. Марсе же Ранняя сидевшая у нее на спине, осталась стоять на месте. Черная собачка повернулась, увидела мопсиху и обомлела. Марсия, ты почти вся превратилась в камень. Только голова пока свободна. Ужас. Ужас. Ужас. Не бросайте меня здесь, еле слышно взмолилась Марсия. Пожалуйста, очень вас прошу. Мы тебя никогда не оставим, пообещала Мафи. Надеюсь, радужная сойка уже рассказала все всё и Черчиллю». Ты о чем?» — спросила Тушканиха. Мафи почесала ухо. Я случайно услышала ночью разговор Наретто и Марсии. Следовало сразу разбудить маму, рассказать, что они задумали. Но Марсия и Наретто уже вылезли из окна. Я помчалась за ними, подумала: "Ох, может беда случится". Потом, когда камень отодвинулся и Марсия первой полезла вниз, я шепнула радужной сойке: Маше, которая сидела на ветке, и чёк гнездовы сбросили. Лети к муле, объясни ей. Мафя побежала за сестрой и Нареттой, Опасаюсь беды. Не знаю какой, но ощущаю очень большие неприятности. И я успела прыгнуть в проход, пока камень не задвинулся. Неужели вам не в школе, ни дома не рассказывали что есть страна зла, удивилась Перла. Мне мама не с детства твердила. Муля, Черчилль и наша бабушка Ада постоянно нам на ночь сказки читали, вздохнула Мафи. Там шла речь про зло, про то, как оно непослушных щенков к себе уносит, и картинки были. Да, подхватила нарета. Тощая тетка в рваной одежде. Имя Малум никогда не упоминалось. Мафи чихнула. Муля говорит: нельзя брать чужое, врать, лениться, грубить взрослым, завидовать, хвастаться, считать себя самой красивой, умной. Если будешь так себя вести, Зло тебя к себе утащит. Я знала, что хорошей собакой быть лучше, чем плохой. Стараюсь ничего дурного не делать. Но это не всегда получается. Скажет мама: "Не надо есть кексы до обеда". А я потихоньку пару штук возьму и слопаю. Всегда думала, что рассказы про зло просто легенды. Ну как оно Меня заслопанные мафины утащат. Я же кричать начну, драться, кусаться. Мне как это представлялось. Влезает в спальню тетка в грязной одежде. Так я ее водой из стакана качу, она промокнет, испугается и убежит. Я не понимала, что зло тебя не похищает. Ты сама к нему по дороге из мармелада приходишь. И ано сначала кажется добрым, ласковым, обещает много вкусного, красивого, а потом бац, просыпаешься в подвале. Или в саду, статой стоишь вся каменная, прошептала Нарета. И моя мамочка те же сказки мне читала, а я смеялась и говорила: "Ой, я уже не маленькая, не верю в истории для щенков". Если зло всех противных забирает, почему оно учительницу по математике не утащило? Она мне за одну ошибку в контрольной тройку поставила. Мама возражала: Все всей истории правда, но Лина очень старомодная. Хозяйки давным-давно посуду гелем моют, а она сухой горчицей. Смешно же". Я маме замечания делала. объясняла, что надо в ногу со временем идти. Алина в ответ: Бабушка так делала, надо слушать бабулю. Но ведь жизнь меняется. Нарета начала всхлипывать. Я думала: мама, как из пещерных времен. а я умная. Сказки про зло для младенцев. И теперь каменные туфли на моих лапах А ведь предупреждала меня Лина: нельзя ни о ком плохо говорить и думать нельзя. Лезет гадкая мысль в голову, гони ее. Что теперь делать? Черчилль, Феня и Муля непременно нам помогут, дрожащим голосом сказала Мафя. Они сюда точно придут и всех спасут. Перла махнула лапкой. Сомневаюсь. Дорога из Мармелада открывается только злым и жадным. Ты говорила, что есть другой путь, напомнила Мафия. И мы пойдем туда, только надо Антона спасти. Нам долго к кролику идти. Тушкане поежилась. — Нет. Он совсем рядом. А тайной тропе к свободе никто не знает. Черчиллю и остальным путь путневедам. И как двинуться к воротам спасения Марси и нарета? Одна до шеи каменная, у второй туфли неподъемная. — Я понесу их, храбро ответила Маффи. Обеих? грустно спросила Перла. У тебя лапы подкосятся. Марсия сейчас во много раз тяжелее, она почти статуей стала. На спину к тебе не заберется». Есть цветы, шепнул чей-то голос. Мафи подпрыгнула, как ужаленная змеей. Малум? Нет, успокоила ее Перла. Это произнес Антон. Мой друг Кролик, которому я сухарик несу. Он тоже статуя, опешила на рета. Нет. Он у вольере», — пояснила Перла. Тушканиха прошла чуть вперед, присела около грязной коробки, приподняла крышку и сказала: "Тоша, я поесть тебе принесла. Смотри, сколько корочек". "Спасибо, Перлуша", поблагодарил серый кролик, сидевший внутри. "Мне это много". хватит одной штучки остальными сама угостись. я слышал ваш разговор хотите убежать да хором ответили собачки трудная задача пригорюнился Антон но я знаю ее решение видите внизу под горой красно-зелёное море Оно шевелится, сказала Нарета. Не знала, что вода может быть такой разноцветной. Там не вода, возразил Антон. Растения, они называются жгучие кусты. Нужно пройти в середину зарослей и найти там ярко-красные цветы с белыми ягодками. Смотрите, не перепутайте их с розовыми. Нарвите стеблей отбейте лапами сплетите охранные жилеты накиньте на плечи марси и нарета тогда освободятся храбро шагайте все вместе через болото никого не боясь а где оно спросила нарета слева объяснил кролик За топью начинается грядка на ней кусты будьте осторожны не коснитесь тех у которых на ветках висят подарки, завернутые в красивую бумагу. "Почему?" полюбопытствовала Нарета. "Я люблю получать подарки, прямо обожаю". "Многие с тобою солидарны," кивнул Антон. "Но видишь ли, подношение коварная вещь. Некоторые из них принимать не стоит. На тех кустарниках На самом деле висят семена злобы и глупости. если открыть коробку с бантиками, то сразу подует ветер. Мелкие черненькие крупинки разнесет по прекрасной долине. Они попадут в жителям в нос, в горло. Кашлять, с трудом произнесла Марсия. Кашлять. Не можешь кашлянуть. склипнула нарета. Конечно, ты же от шеи вниз каменная. Нет, с трудом прошептала Марсия. Когда я вышла из дома Лючии и Агаты, мне стало так горько и обидно, хотелось покусать и хозяек, и Рауля, с Бетти. Но потом я дошла до калитки и успокоилась. Подумала: я отличный парикмахер. Лючи не хотела меня оскорбить. Она просто впала в истерику, как многие невесты. И еще. Лабрадориха мечтала, чтобы ее готовил к бракосочетанию Рауль. Специально в конкурсе участвовала, но маме не сказала. Боялась, что Таня позволит ей к этому стилисту обратиться. Но и не особенно надеялась в состязании победить, желающих, наверное, много было. И Агата позвала меня Моя работа не пришлась по сердцу невесте, потому что она хотела прическу от Рауля, Я ни в чем не виновата. Подумала так и сразу перестала злиться, успокоилась, решила вернуться домой, вознаградить себя за неудачный день какао с кексами и увидела, что из дома Лабрадорихи выходит Наретта. Она мне улыбалась. Я хотела сказать ей: Лючия так нервничает, я совсем не сержусь на неё. Но ощутила, как в горло влетело что-то маленькое, царапчуе. Я начала кашлять, и вдруг такая обида, злоба накатили. Меня ими как камнями забрасывало. И вот с той поры я пытаюсь откашляться и не могу. В тебя залетела семечко зла с куста. пояснил кролик. Я хотела утешить Марсию, всхлипнула Нарета, но и мне в горло тоже что-то заскочило. И я поняла, надо нам с Марсией послушать совет морской свинки Нонны. Это что-то у меня вот тут до сих пор сидит. Нарета потрогала лапкой грудь. Но я почему-то не кашляю. А ты вдохнула семечко эгоизма. пояснил кролик. Эгоизм и злость всегда вместе в одной коробке лежат. Что нам теперь делать? спросила Нарета. Идти на болото, воскликнула Мафия. За цветами